Глава третья. Разговор с хозяйкой, помню, произвел на меня самое тягостное впечатление. В ту пору я смотрел на мир сквозь не то чтобы розовые очки, горя я по своему довольно раннему сиротству видел немало, однако все же я был тогда как-то внутренне убежден в том, что каждый человек изначально истинно добр. Все плохое в людях, все неблаговидные и даже преступные деяния относил я скорее к влиянию внешних обстоятельств, к случайным заблуждениям. В основу же любого поступка клал намерение благие. Вероятно, такой взгляд свойственен юности. Не знаю. Но тогда, да почести сказать, и сейчас тоже трудно мне было признать существование зла в самой человеческой природе. Зла бесстыдного, не осознающего себя злом, или хуже того, зла гордого, утверждающего свое право. Странно, но даже теперь, после всего, что выпало на мою долю, ростки той веры не вполне убиты во мне. Может быть, именно поэтому так мучительно непонятен мне весь ужас, накрывший наше поколение, разметавший и растоптавший наши судьбы. Может, именно поиск блага в огромном потоке чистого зла так бередит мою душу? А тогда рассказ Галины Григорьевны, возможно, впервые открыл мне мир, где людские поступки трудно соотнести с моей философией. За этими событиями угадывалась иная логика – Хуже того, именно тогда в первый раз посетила меня мысль о том, что именно так, а вовсе не по моему манеру, устроен мир. В общем, настроение мое, и без того достаточно кислое, сильно ухудшилось. Подступила хандра и апатия. Я знал за собой такую особенность быстро и надолго раскисать. И чтобы сбить подступающую волну, решил действовать. Я наскоро оделся, вышел из дому и направился к Самуловичу. В то время он только обустраивался в лечебнице, впрочем, тоже только организованной. Городская и земская медицина делали первые шаги. Это потом, лет через 5-10, появилась в городе крупная, прекрасно оборудованная больница. А тогда Самулович большую часть времени мотался по городу и уезду, до да два раза в неделю принимал больных в крохотном особнячке, где на первом этаже были лишь смотровая и аптека, а две палаты, выделенные для стационарных больных, размещались во флигеле с плохим дымоходом. Этот дымоход вызывал особенную ярость у моего друга. Два раза в тот год он затевал ремонт на собственные, совсем невеликие деньги. И кончилось все помнится тем, что года через два печь полностью разобрали и переложили заново. В тот день, о котором идет речь, дымоход как раз опять чинили. На крыше флигеля стояли трубочист и какой-то мастер, Фельдшер Иван Степанович в накинутой на плечи шинели следил за работами с улицы. Я поздоровался и прошел в приемную. Как ни странно, очереди не было. Я постучал в смотровую и, получив разрешение, вошел. Серый утренний свет едва пробивался через закрашенное до середины белой краской окно. Горели лампы. На кушетке, привалившись к стене, сидел мальчик лет десяти. Все его чудушное тело, представляла собой один огромный черно-багровый синяк. «Да, звери!» — покивал головой, перехватив мой взгляд Самулович. «Веселье на Руси есть пити. Каждый праздник пьянства, потом драки. Хочешь спросить, за что?» «За дело, барин!» — неожиданно просипел паренек. «За дело. В трактире что-то украсть пытались. Все убежали, а этот вот, Антипка, не успел. Давай руку! Он начал накладывать пропитанную каким-то белым раствором трепицу. Изобретение Пирогова. Алибастровая налипная повязка. Применим к тебе, братец, передовые медицинские технологии. А ты не стой, иди помогай, только фартук надень, обратился он ко мне. Тут, видишь ли, кости сломаны. Я собрал, как смог, сейчас зафиксируем. Через месяц, думаю, можно будет снять. Черт, да не смотри ты так. Тут и ребро сломано, и ушибы внутренних органов, и... Улица, голод, ранний алкоголизм, сифилис, чехотка. Вот с чем мы живем рядом, Аркадий Павлович. Этому еще повезло, можно сказать. Не весь букет. «Ты его в больницу?» — понизил я голос. Самулович коротко дернул головой. «Я заплачу». «Тогда, конечно. Понимаешь, у меня совсем пусто. Может, ты поддержишь меня? Давай вместе накидаем такой, знаешь, проект. Со всеми умными словами, с расчетами». Что там еще для солидности? Нам бы хоть горячие обеды для детей организовать. Только без барышень с их фантазиями. А то летом обращался в дворянский клуб, так там предложили доверить деньги какому-то дамскому комитету. А в комитете, боже мой, ах, давайте мы будем нянчить наших малюток. Ах, я готова чинить одежду. Борис передернул плечами. Тут надо сделать пометку, что женщинами он совершенно не восхищался, чем меня сильно удивлял в ту пору. Я тогда не мог полностью прояснить себе истоки такого поведения в молодом человеке. Впрочем, невыигрышная внешность и бедность самого Самуловича делали его также малоинтересным светскому женскому обществу. Борис помыл руки и снял фартук. «Дядька, вы меня в больнице оставите?» просипел мальчик, ерзая на кушетке. «Оставлю, оставлю. Только ты уж, дружок, не бузи. Очень ты меня обяжешь». А то вот как раз прошлым летом оставил я одного такого. А он возьми да избеги. Так ладно бы еще бежал. Он в аптеке пять рублей украл. Стащил мою шляпу, две просто и чайник. Как после этого денег для благотворительности просить? Очень мне та история повредила. Понимаешь ты, нет? Чего не понять. Все ясно. Подкрысил нам фролушка. Сам поднялся с тех юсок. В норы переехал. А нас с носом без обедов стало быть. А с другого края что делать? Воля поманила. Вот-вот. Воля. Борис поднял палец. Заметь, Аркаша, не свобода. Именно воля. Тут не отсутствие ограничений. Тут больше. Тут гуляй поле. Бесшабашный и беззаконный произвол. Вот поверь мне, через это-то и придет беда. У нас ведь как? Две крайности. С одной стороны, вот такие. Кому и в сытости не живется. Волю подавай. Без границы удержу. А с другой спасибо жандармскому отделению особое поколение верноподданных народилось. И не качай головой. Все эти реформы мало что поменяли в глубинной психологии. Но воспитывали мы и удушек. А ведь того не понимают воспитатели, что не любить отечество они научили, а только предавать что угодно, когда выгодно. Я часто слышал подобные рассуждения от своего друга. А вот пациент наш совсем ошалел. Крутил головой, глаза таращил. А что за норы такие? поинтересовался я, чтобы сбить разговор с опасной стези. Борис сдернул пенсне, кашлянул и тоже кинул взгляд на парнишку. «Норы», — протянул он, — «Норы — это интересная история. У нас же тут холмы меловые, ты знаешь? Так вот там, за Ильинской церковью, после нищих кварталов, есть холм, а в нем то ли старые шахты, то ли погреба, бог знает, я не разбирался. Знаю только, что там живут». «Хорошее место, зимой тепло, летом прохладно», — снова засипел Антипка. «Конечно, прекрасное место. Позор городу. Такой притон, ходы-выходы, никому дела нет, полиция стороной обходит. А впрочем, видишь, многие за счастье почитают там обосноваться. Мне рассказывали, что был тут дворянин один, Столбов. Он вроде пытался тамошнюю братью как-то организовать, расселить». Ерунда, наверное. «Не ерунда!» — снова вступил паренек. «Михаил Филиппович — благодетель, все за него Богу молимся. При нем, говорят, и еду раздавали, и работу он подкидывал. А не при нем ли в старом штреке трех человек засыпало? Не он ли клад искал по подземельям?» Какие-то слышанные разговоры неожиданно всплыли в моей памяти. «И не искал он клад. А, впрочем, хоть бы и искал, вам что за беда? А засыпала, так кто воля Божья». «Да ты не сердись». «Я же не осуждаю благодетеля вашего, я так?» «Интересно и должно быть, господин». Ладно. Борис поднялся и поманил Антипа за собой. «Пойдем, я тебя в палату устрою. Одежду тут оставь, никто на нее не позарится. Вон рубаху надень и пошли. А ты, Аркадий, подожди меня здесь. Я быстро». Я остался в одиночестве. За окном Иван Степанович перекрикивался с рабочими, что чинили трубу. Где-то гудел самовар. С матровой было очень тепло, и я, кажется, совсем сомлел. Взгляд мой уперся в лохмотья, валявшиеся возле кушетки. В голове тупо перекатывались мысли о несправедливости мира, об относительности благополучия и прочие, вполне прописные затертые шаблонные идейки, что так уютно удерживают от действий, от истинного глубокого сочувствия. Из полудрема вывел меня вернувшийся Борис. Какое-то время мы обсуждали с ним проект организации бесплатного горячего питания для нуждающихся детей. Прикидывали ежемесячные суммы, чертили схемы, как организовать сам процесс. Я взялся похлопотать перед дядей. Самым лучшим вариантом сбора средств представлялась общественная подписка прямо на приеме по случаю открытия театра. Поэтому первым пунктом стояло обеспечение Бориса Михайловича приглашением. Наверное, надо пояснить, что в то время Самулович, хотя и имел уже как небольшую частную практику, так и прекрасную репутацию, в так называемые «сливки» нашего общества не входил, а в списки приглашенных на открытие храма Мус занесли только избранных. Тем не менее, проблем с организацией дополнительного приглашения у меня не должно было возникнуть. И гораздо большей проблемой было приведение моего друга в надлежащий вид при очень и очень скромных наших ресурсах. Мы пили чай писали, спорили и, в целом, достаточно оживленно обсуждали наш вопрос, когда внезапно повисла пауза. Мы встретились глазами. Борис снял пенсне. «Ты тоже сейчас думаешь о вчерашнем письме?» — спросил он, протирая стекла. Я кивнул. «Я тоже», — скривился Самолович. «Стыдно, братец, ведь серьезная тема, а мы с тобой...» «Послушай, ты несправедлив», — возразил я. Все понимаю, но там ведь тоже, возможно, вопрос жизни и смерти. Конечно, дети важны, а трушников этот, судя по всему, достаточно спорная фигура. Но все-таки убийство не ерунда. Так, все так, ты прав. Не обращай на меня внимания. Просто эта суета не дает мне заняться тем, что мне интересно. Вот я излюсь. Тут, понимаешь, и стекла мои для микроскопа при пересылке где-то потеряли. И вообще хандра. Деньги почти вышли. А про письмо, да, надо тоже что-то решить. Я вот что думаю. Давай поступим просто. Отдадим письмо самому Трушникову и дело с концом. Правильно. Только как? Тут как раз Аказия. Меня к ним позвали сегодня вечером. Что-то жена его мигренью мучается. Ее Милевский пользовал. Так он пока в отъезде на меня свою практику оставил. Пойдем со мной, Аркаша. Письмо отдашь. Борис видел, что я сомневаюсь, и прибавил. «Пойдем, письмо-то тебе отрисовано, так уж чтобы из твоих рук. А потом скользкая история. А ты у нас человек светский, в галстуках разбираешься». Он усмехнулся, приобнял меня и потащил показывать обновления, произведенные им в аптеке.